Глава восьмая, в которой проводится индивидуальная экскурсия. «Ну, у нас есть целых семь часов», — сказала Бигайль и откинулась в кресле. «Чем займемся?» «Кто-то обещал мне индивидуальную экскурсию по Одиссею, а?» Гай потянулся всем телом и встал. «Будьте любезны, пилот, исполните обещание». «Нет проблем, Кэп», — улыбнулась девушка. «Начнем с рубки, она же кабина пилотов, раз уж мы прямо здесь». «Управление кораблем может осуществляться как пилотами, так и капитаном. Но и в бице есть дублирующая система. Мы не меняли компоновку, только сделали привычную нам приборную панель и поставили классические штурвалы. До этого тут было что-то вроде джойстиков. Мне такие не нравятся. Не то чтобы намного хуже наших, но...» Гай кивнул и подал бегали руку. Она встала и подошла к капитанскому месту. Это мы оставили. Умели же делать раньше. Я просто в восторге. Тут целая куча всяких фишек. Потом разберешься. Гляди, например, вот кнопочка «Функция массажа». О, да. Бывший сержант Махони, а ныне второй пилот, плюхнулась мягкой мягкое натру кресла и блаженно поежилась. А еще здесь есть лобовое стекло. Под бронеплитами, конечно. Как выйдем из гипера, их можно отодвинуть и посмотреть на Великий космос напрямую, не используя мониторов и визоров. Удобно при полетах в атмосфере и стыковке. На звезды можно еще с верхней палубы поглядеть. Там круговой обзор. Специальная площадка над COVID компанией Очень впечатляющие. Идем дальше? Идем. А это что за ячейки? А, тут аварийные скафандры. Мы их заменили на стандартные конфедератские. А древние я слила В Стенгаузу. Он от радости разве что не станцевал, небось пристроить на каком-нибудь аукционе для любителей антиквариата. Мы, кстати, неплохо на таких вещах заработали, но я все пускала в дело. Не осталось ни единого малюсенького кредитика, заявила она. Эбби взяла Гая за руку и повела за собой, открывая на ходу двери справа и слева. «Тут вычислительный центр, ядро управляющего компьютером и рабочее место для программиста. Я сюда подключала Давыда Марковича. Отличный дядька, хоть и вредный до невозможности. Кстати, нам срочно нужна команда. Мы сейчас летаем на 40% потенциала. Давид Маркович сделал настройку на усредненный режим, но долго так продолжаться не может, а? Понял, понял. Вот на яр слетаем и тут же займемся командой». А напротив, это хранилище, ангар дроидов. Смотри, аккуратненькие стеллажи, подъемник, все дела. Тут нормальные ремонтники и уборщики, даже по нашим меркам. На вид, конечно, жуть, но в целом работают хорошо. А еще вот тут, да-да, место для инженера робототехника. Между прочим, да, можем себе даже боевых дроидов позволить. Там есть специальные места на грузовой палубе. Не-не, пока с этим погодим. Меня от боевых роботов тошнит уже, если честно. «А это что за одинаковые двери? Каюта экипажа?» «Ну да. Предполагается, что в каждой из них будет проживать по четыре человека. Тут двухъярусные кровати стояли. Я оставил они тронутыми все те, что слева, на всякий случай, а остальные теперь двухместные. Нам тут роту солдат размещать ни к чему, верно? Душ, туалет, все очень прилично». «Даже шикарно. Это вообще что за военный корабль такой, на котором в каждой каюте душ и туалет?» «А это не военный корабль. Это Авиза премиум». Посмотришь капитанскую каюту, вообще обалдеешь. Ну, она у нас на насладкая, на очереди биц. Боевой информационный центр выглядел внушительно. Здесь тоже был мостик. Если капитану или старшему помощнику нужно было осуществлять оперативное руководство боем, панорамные экраны, куда транслировалось изображение с визоров и сенсоров, обеспечивающих сферический обзор, места для канониров и бортстрелков. Бортстрелками вполне могут быть абордажники, да? Кстати, тут я джойстики оставила. Постреляла по астероидам в системе Шанандуа. Показалось удобно. Пластерные родные из парки – прелесть. Да, в рубке есть дублирующая система управления огнем. Ты ее уже испробовал. Но легкое вооружение или управляемые ракеты – это, конечно, только отсюда. Или в автоматическом режиме. Те же 40%. Ничего, внушает уважение. По огневой мощи уступит корвету, говорили они. Мы разнесем любой корвет на счет драй. Вот что я скажу». Канонир у меня на примете как раз есть. Он идет в паре с программистом. А бор с стрелками позовем Замора и Мадзингу. Как думаешь, согласятся? Они сейчас на Кармарене вместе с полковником организовывают местную планетарную оборону. Ждут мехов на свою голову. До этого на орбите уже были стычки с неизвестным противником. Вот и думают, что после Редсокс Сокс следующие Кармарен и Либерти. Но в целом согласятся. Почему нет? Они ведь сами просились, помнишь? Они рыбку ловить просились. Они снова лямку тянуть. Абигайль отмахнулась. «Не знаешь ты моих дядей. Они неделю порыбачат и взвоют. Пошли дальше. Спустимся на лифте вниз, в ходовую. Глянешь, как приспособили гиперпривод и ангар осмотришь». Силовая установка здесь была непривычной. Это больше напоминало огромную катушку, на которой вместо ниток какие-то светящиеся синим огнем трубки. Время от времени по ним пробегали электрические разряды. И Гаю казалось, что не будь тут толстенного бронестекла, он почувствовал бы запах озона. Это что за хрень? Он завороженно глядел на невиданное доселе зрелище и не мог отвести глаз. Вот, потому нам и нужен борт-инженер, высокопрофессиональный и опытный. Это реактор холодного синтеза на водороде. Давид Маркович настроил, и он работает, а трогать его не рекомендуется. Починить не сможем. Слушай, а где мы найдем того, кто разбирается в такой древности? «Но-но-но, no, no, no. эта силовая установка еще фору даст всем новинкам. Я запитал от него гиперпривод, и это только 10% мощности. А еще маневровые, основные двигатели, плюс вооружение, плюс системы жизнеобеспечения и все работает, учитывая даже ограниченную возможность использования». «Ладно, ладно, пойдем в трюм, что там у нас?» Там у нас арсенал, все как ты любишь, и ангар для двух ботов. Станут, даже еще место останется. Или один Эрнест, только впритык. Грузовой трюм, вдруг мы решим подработать по пути. Или для дополнительного оборудования, тоже нужное дело. Тут есть автоматический погрузчик, но... Я понял, карго, ремонтник, без них тоже не обойдемся. В самую точку, иди, поцелую. Задержавшись в ангаре подольше, чем рассчитывали, они, наконец, поднялись на третью, верхнюю палубу. А вот здесь располагается все, что отличает «Авиза-премиум» от любого другого жалкого космического кораблишки. Такое можно увидеть только на яхте богачей или на исследовательских судах каких-нибудь респектабельных университетов». Загадочно проговорила девушка и жестом волшебницы открыла дверь. «Ну... Ну, да...» Кают-компания впечатляла. Она напоминала скорее какой-нибудь бар в отеле на курортной планете. Тут была стойка и удобные кресла и столики, которые можно было сдвинуть вместе, чтобы устроить совещание или конференцию и какие-то интересные кабинки вдоль стен. Виртуальные капсулы можно отрабатывать какие-то элементы по боевому слаживанию, обучать молодых членов экипажа, просто развлекаться, пояснила Бигайль. Но и это еще не все. Двери из кают-компании вели в богатый на всякие прибамбасы тренажерный зал и в медпункт, сверкающий серийным блеском нового оборудования, и даже в мини-лабораторию. Окей, значит, нужен Кок, он же бармен и еще медик. Без фитнес-инструктора и научно-исследовательского института как-нибудь обойдемся, ага? Ага. Ну, технические и помещения, если захочешь, посмотрим потом. Остался только один пункт в нашей экскурсии. Жарким шепотом проговорила Гаю Эбигайль. Прижалась к нему на мгновение, а потом поманила за собой. Тут винтовая лестница, представляешь? Они сбежали по лестнице наверх и оказались на той самой обзорной площадке, о которой девушка говорила раньше. В гипере бронеплиты были задвинуты, и вместо космоса иллюминатора экрана транслировали какие-то абстрактные узоры. Та-дам! Капитанская каюта. «Ух», — сказал Гай, — «да мой домик на Яре поменьше будет. Даже неловко как-то перед будущим экипажем». «Ну, тут тридцать квадратных метров. Отлично, правда?» «Кровать-то такая здоровенная. Мне зачем?» «И вовсе не здоровенная. Обычная, полуторная». «Тут еще попробуй поместиться вдвоем!» Она, кажется, покраснела, но тут же притянула парня к себе. Гай вдыхал ее запах, целовал ей шею, губы, глаза и надеялся, что семь часов до прибытия на яр закончится еще очень не скоро. «Эбби, душа моя, ты в одиночку с битцем справишься?» Парень хмуро глядел на показания сенсоров. «Придется уж, в конце концов, мне уже приходилось работать за всех, прикрывая абордажи». «Погоди, Гай, ты же не хочешь?» «Второй пилот, надень скафандр, приготовься взять на себя управление кораблем». «Ну, тогда ладно. Есть, Кэп!» Гаю нужно было две минуты, чтобы облачиться в пангейский бронескаф и сунуть за спину в магнитные зацепы инсинератор, верный бур и, после секундного раздумья, Джанавар Катне, он же Большой Кукри, меч с горга. Эбигайль в штурмовой серой броне конфедерации тоже выглядела весьма колоритно. Эдакая Валькирия с бластером на поясе «Ну, душа моя, занять боевые посты!» И, грохоча, они разбежались. Он в рубку, она в биц. Гай включил систему связи и еще раз глянул на экран. Пять кораблей маневрировали на подступах к поясу астероидов, пытаясь не подставиться под огонь автоматических ракетных комплексов и подбить Мэрилин, боевую орбитальную станцию. Пока получалось не очень. Один из налетчиков уже дрейфовал с раскуроченной кормой. Это были небольшие кораблики, уровня фрегат корвет переделанные из гражданских и торговых судов кустарными методами. Остальные выстроились в линию и вдруг залпом выпустили целый рой ракет и тут же ушли в разгон и прыгнули в гипер, оказавшись у самого края системы. Они не видели Одиссей, скрывавшийся в тени газового гиганта, третьей планеты системы, и потому с их точки зрения действовали грамотно. Основное преимущество кораблей перед орбитальными станциями – скорость и гиперпривод. Станции, в свою очередь, имели более мощные щиты, крупные калибры и возможность своевременного ремонта. Залп из бластеров с Мэрилин ушел в пустоту, а силовые экраны замерцали, принимая на себя удары ракетного оружия. Станции отчасти удалось прикрыться астероидами, используя свои маломощные маневровые двигатели, но семь ракет достигли цели. Пять процедили щиты, еще две ударили в сферический корпус, сжигая сенсоры и раскурочивая турели. Налетчики тут же прыгнули обратно. Два из них подцепили зацепами подбитый корабль и отбуксировали на недосягаемое для ракетных комплексов Яра расстояние. Пока остальные выставляли силовую защиту и отстреливали лазерными турелями реактивные снаряды, которые один за одним вылетали из астероидного пояса, срываясь с направляющих, чтобы быть сбитыми на подходе. — Автоматика, мать ее! — пробурчал Гай. — Вовремя мы тут появились! Система связи уже нащупала нужные каналы, и теперь он слышал грубые голоса налетчиков, которые бурно обсуждали между собой дальнейшую тактику. «Говорит Одиссей, борт номер один, монархия Яр. Вы атаковали собственность Яра, и потому сдавайтесь, или будете уничтожены!» Ворвался голос Гая Кормаков их диалог. «Эй, мальчик!» — прозвучало в ответ. «Мы заберем эту планету, этот корабль и твою задницу для Ксавьера Саважа, так и знай!» «Эй, мальчик!» — говорили они, — буркнул Гай. «Пираты и разбойники, вошедшие в систему Яра и не желающие покаяться и попросить гражданства, будут уничтожены. Вот что я говорю. Готовьтесь к смерти, уроды!» Вдруг в поток брани и ругательств, которые извергали из себя пиратские капитаны, ворвался еще один голос. Азохен Вэй, молодой человек, я и подумать не мог, что когда-то буду так сильно радоваться теплокровному босяку на доисторической Шаланде. Эти шлемаслы завели моду прилетать каждую неделю и колупаться в орбитальной обороне. Я уже несколько раз предлагал им Кишмир Интухис Унцай Гезунд, но теперь они вернулись в пятером и сделали больно малышке Мерлин. Мне не хочется летать с ними по одному космосу, Вэйз Мир. Но, молодой человек, эти кораблики бы очень нам пригодились. Вот что я имею в виду, когда не прошу вас распилить их на атомы. Сначала я удовлетворю свое оскорбленное чувство собственника, а потом будем делать гашефты, Давыд Маркович, форсаж насчет Айн-Свань-Драйн. Авиза рванул вперед, размазавшись на радарах противников сплошную линию. Сказать, что пираты были удивлены, это значило бы здорово согрешить против истины. Даже 40% от мощности уникальных движков «Одиссея» это было примерно в пять раз больше, чем могли выдать современные движки на пиратских кораблях. Душа моя, беру на себя лидера. Займись двигателями корветов. Пометки на карте. Принято. Латные перчатки бронескафа сжались на штурвале. Гай навис над монитором, пытаясь на бешеной скорости вывести корабль на оптимальную траекторию. Навстречу понеслись заполошенные штрихи лазерных выстрелов. Пиратский лидер выпустил оставшиеся ракеты, но автоматика просто не успевала захватить цель, накрывая место, где «Одиссей» был за несколько секунд до этого. «На!» — нажал на гашетку Гай, и лучи курсовых турболазеров расчертили космос багровыми сполохами. «Займись двигателями», — говорил он, — раздался в шлемофоне голос Эбигейл. «Я-то занялась двигателями. У нас плюс два инвалида, и это что за месиво?» Передняя часть атакованного гаем корабля превратилась в кашу. Из обугленного корпуса торчали обломки, искрила проводка и сифонила невыкоченная атмосфера. Э, ну, уцелился зад, попал в голову, у них типа хрен отмечишь, да?» На самом деле он никак не мог привыкнуть к избыточным мощностям корабля старой Терры. «Просадить щиты с одного залпа курсовых орудий — это вообще что такое?» Вдруг пират с отсеченным носом пыхнул дюзами и рванул вперед, разгоняясь. «Уйдет! В гипер уйдет!» Эбит двумя движениями отправила в погоню за беглецом управляемую ракету. Джойстик в ее руках так и мелькал, выделывая немыслимые пируэты, чтобы обогнуть мелкие камешки, обломки кораблей и космический мусор. Удар по дюзам пришелся в тот самый момент, когда пират прыгнул в гипер. «Ему конец», — сказала Эбби. «Энергия взрыва плюс гиперпрыжок. Из-под пространства выйдет кусок металлического шлака». «Молодые люди, прошу заметить, что один поц таки имеет намерение удрать», — пенился Давыд Маркович. «Да?» — удивился Гай и щелкнул тумблером, переключаясь на пиратскую волну. «Эй, урод, передавай привет Саважу и скажи, что я им обязательно займусь. Пусть заткнется в самую глубокую задницу и ждет, когда я его найду». А если он надумает наведаться сюда, примем с распростертыми объятиями. «Ты будешь плакать кровавыми слезами, ублюдок! Я вырежу твое сердце и скормлю свиньям!» Надрывался пиратский капитан перед прыжком в гипер. Наконец пространство схлопнулось, и единственный невредимый вражеский корабль исчез. Гай потер руки. «Теперь займемся гашефтами, да, Давыд Маркович?» Три корабля, ремонт которых возможен прямо в открытом космосе. Это такие манна небесная. Но скажите мне, как вы собираетесь извлечь из них этих босяков? Эбигайль, у нас есть плазменный резак? Есть. Гай, даже не думай. Второй пилот, принимайте управление кораблем. Готовьтесь прикрывать абордажную команду. Эээ, uh, есть, Кэп. Гай снова щелкнул тумблером. «Одиссей вызывает пиратов. Предлагаю сдаться и добровольно заморозить себя в криокапсулах. В ином случае вы будете уничтожены». «Поцелуй меня в жопу», — заявил грубый голос. «Наши парни вызовут Саважа. Он прилетит на Эсперанце и разотрет тебя в труху». «Делать ему больше нечего. Саваж кидает своих людей с завидным постоянством. Из чего бы ему прилетать за вами? Не сдаетесь? Ну и черт с вами». Гай отключился и сказал, обращаясь к Эбигайль, «Курс на того крупненького, синяя синей полоской через весь борт. Это там самый языкастый капитан». «Принято». Пока парень готовился, Эбигайль Махони, ругаясь сквозь зубы, управлялась одновременно и с пилотированием, и с подавлением лазерных турелей. На пиратском недокровете их было всего четыре, да и щиты Одиссея проседать не собирались. Но отключить защиту для того, чтобы выпустить этого ненормального, порезвиться в какой-то момент все-таки требовалось. Гай Кормак весьма смутно представлял себе план абордажа и потому просто спустился на грузовую палубу. В ремонтном отсеке подхватил плазменный резак и шагнул в резервную шлюзовую камеру. Внутренняя дверь закрылась. Одним нажатием кнопки он откачал атмосферу. Дождался голоса Эбигайль, который сообщила, что турели подавлены, и, оттолкнувшись ногами, прыгнул в открытый космос. Гай сам себе завидовал. Ему конкретно повезло с подругой. До вражеского корабля оставалось метров пятьсот практически рукой подать. Умница девочка. Он даже не стал включать двигатели, просто примагнитился подошвами к обшивке пирата. «Где тут у нас рубка? Тук-тук!» проговорил он и врубил плазменный резак.